Глава двенадцатая. После речи моего отца нас не стали заставлять немедленно идти воевать. Да и как заставишь? У самой королевы нет войска. Только небольшой отряд, который содержался за наш счет, у них не было своих денег. При этом королева явно до последнего времени была напугана, Но боялась из крепости показать. Даже своего мага нам не дала, когда отец начал войну с князем, а ведь он мог хорошо помочь. Королева добиралась к нам лесами, об этом она сама рассказала моему отцу. Причем почти всю дорогу шли пешком. Едва монарх погиб в бою, как кто-то из его ближнего окружения и претендентов на престол тут же начал убирать всех преданных короне людей. Кстати, семью графа перебили в полном составе, он не успел совсем немного, пришел на пепелище. Поэтому он так рвался в бой, копил злобу два года, желая поквитаться с убийцами. Он даже умудрился узнать, кто виновен в смерти его семьи и в отравлении королевы. Кое-какие связи у него остались, граф Холгер был единственным человеком, который покидал удаленную крепость. В любом случае, ставить его командиром отряда не стоит, сам голову сложит и наших людей погубит. Почему королева приняла решение бежать именно к нам? Она ведь знала, куда идет. Тут все просто. Наша семья не лезла в политические разборки. Не старалась занять место повыше, а графство было расположено далеко от центральных областей. Она надеялась, что получится отсидеться. Еще она предполагала, что мы чрезмерно благодарны за графский титул. Мы с отцом помнили, что именно благодаря ей мы получили такие владения. Ну и еще она знала, что я являюсь самым перспективным магом в королевстве». В общем, расчет оказался верным. Отец никому не стал выдавать королеву, хотя первое время семью короля искали. Даже пообещали огромную награду за информацию об их местонахождении. Видно, тут претенденты на престол сплоховали, не смогли убрать королеву. Хотя какой-то некромант изрядно попортил ее здоровье магией. Впрочем, это мог быть и Димур. нарвались они на каких-то вояк с магом во главе, когда двигались в графство. Отбиться получилось, а потом злухам оказал помощь. Отец умел хранить секреты. О том, что рядом живет сама королева, в графстве знали единицы. Раньше мой отец не высовывался, но, как оказалось, в последнее время его приоритеты резко изменились. При грамотном подходе в данной ситуации мы могли очень здорово подняться. «Сейчас у нас имеется сила, и если разгромить соседей, то часть владений точно перейдут в наши руки», что было понятно всем. Но, видимо, отцу этого было мало, поэтому на этот счет он решил побеседовать со мной. «Сын, времена сильно изменились», — начал он издалека. «Ты же это понимаешь». «Конечно», — кивнул я. «Ты-то вообще к чему?» «У нас есть отличная возможность возвыситься над остальными. Ты видел дочь королевы?» У королевы имелась дочь, и по сути, она сейчас являлась единственной законной наследницей, и после смерти матери могла запросто усесться на престол, если вообще получится его завоевать. Звали эту девушку Альба, я видел ее на перу. Вокруг нее все дворяне вились ужами, забавно было на это смотреть. Впрочем, я уже понял, куда клонит отец. «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «Пойти и попросить у королевы руку единственной наследницы?» «Понимаю, что ты только что потерял семью», — вздохнул отец. «Но жизнь не стоит на месте. Надо думать о будущем. Ты нос не вороти. Начинай оказывать ей знаки внимания». Надо сказать, что принцесса мне не понравилась. Речь не о внешности. С ней было все в порядке. Девушка она красивая, но вот ее характер». «Даже находясь в крепости и живя сейчас благодаря милости моего отца, эта девчушка считала себя пупом земли, что всячески демонстрировала окружающим. Но, похоже, мать имела на нее влияние, потому что моему отцу она свой гонор не показывала. Видно, королева накрутила ей хвост, чтобы не выделывалась». «Считай, что я могу стать королем», — не смог сдержать я смеха. «Не рано об этом думать начал». «Не рано». Отец тоже не сдержал улыбку. «За нами сила, пока только мы можем оказать помощь нашей королеве. В любом случае, большую часть захваченных земель будем забирать себе, увеличивая свои владения. Конечно, мы худородны, но с увеличением владений будет расти наша мощь и влияние. А значит, с нами многие захотят породниться. Думаю, сама королева тоже может об этом задуматься» если под ее руку не пойдет еще кто-нибудь из сильных мира сего. И, возможно, с такой же целью, которую преследуешь ты. «Может быть и такое», – пожал плечами отец. «Поэтому и нужно обихаживать ее уже сейчас». «Видел я, как она вела себя на перу. Боюсь, может понести еще до того, как наша армия выйдет в поход». «Не понесет. За ней присматривают», — усмехнулся отец. «Понравился ей один юноша, так он совсем недавно скончался от неизвестной болезни». «Злухам помог», — уточнил я. «Кроме меня, больше просто некому наслать неизвестную болезнь». «Злухам», — кивнул отец. «Кстати, этот старик мудрый. Он тоже не против, чтобы ты сошелся с принцессой. Будет этому даже рад». «Давай к этому вопросу вернемся позже», — вздохнул я. «Сейчас и без того проблем хватает. Надо сказать, что идея отца мне совсем не понравилась, хоть и понимал, что реализовать подобный план вполне возможно, тем более в нынешней ситуации. Кто-то может посчитать меня идиотом. Вроде как не хочу сесть на трон, но мне этот трон даром не нужен. Я боевой маг». Даже когда у нас были не такие обширные владения, делу все равно хватало. Нужно постоянно решать какие-то проблемы. А тут целое государство. Это еще при условии, что мы сможем всех под себя подмять, что тоже крайне сложно. Даже если я сяду на престол, то как маг больше не смогу увеличивать свою силу, получать новые знания и развивать умения. Буду только решать государственные проблемы. Эх, жаль, что мой брат еще совсем маленький. Вот его бы на это дело сподвигнуть. Отец у меня умный, если бы не знал, какой у меня скверный характер, то запросто заставил бы обихаживать саму королеву. Впрочем, женщина, она не старая, запросто может снова выйти замуж и родить еще одного наследника. Думаю, желающих взять ее в жены будет хоть отбавляй. Вот злоха молодец. Старику вообще не нужны земельные наделы. Главное, чтобы быть при том человеке, который сможет его обеспечивать. Вот и все. Как мне кажется, у отца он остался только из-за королевы. Хотя, кто знает. Зато, если в королевстве будет порядок, он может запросто заниматься магией дальше, а не решать какие-то хозяйственные вопросы. Господин, конечно, это не мое дело, но мне кажется, что ваш отец не прав. Услышал я, едва граф вышел из комнаты. Обернувшись, я увидел Малика, дочку злоха матраю и Джерика. Эти души совсем оборзели. Мало того, что ко мне в комнату заходят, да еще и важные разговоры подслушивают. Радует, что хоть в беседу не вмешались. Ты это о чем? нахмурился я. Думаю, когда все закончится, то вам лучше держаться подальше от королевы для собственной безопасности, сообщил мне Малик. «Да что ты понимаешь?» — возмутилась Трая. «Кстати, эти три души постоянно шатаются по замку вместе, слушают разные сплетни и передают мне, ну а Трая еще и своему отцу». «Маркус может стать королем, так сказал мой отец». «Может», — даже не стал спорить с ней Малик. «Но проблема в том, что властители очень не любят тех, кто помог им подняться. Вроде бы должно быть наоборот, но нет». Если война закончится нашей победой, то господин будет представлять для королевы очень серьезную угрозу, так как будет иметь обширные владения. Если же у самой королевы родится сын, то она может запросто попытаться убить господина Маркуса, чтобы обезопасить своего наследника, сработав на опережение. В общем, от нее лучше держаться подальше. Так будет спокойнее всем. — Ага, — усмехнулась Трая, — вот ты сейчас сам себе противоречишь, там он будет угрозу представлять, а сидя в своих землях нет, будет и сидя в своих землях. Только за ним будет стоять армия. Тем же ядом отравить будет намного сложнее, а во дворце запросто. Ты даже представить себе не можешь, сколько неугодных правителей так сгинули. Поверь, я знаю, о чем говорю. Вы простите за прямоту, господин, но политик из вас плохой. Вы же постоянно находитесь где-то, но только не рядом со своим отцом. Вот он управлять умеет, ничего не могу сказать против». «Ладно», — вздохнул я. «Спасибо за совет». Подумаю, что мне делать. Время на это у меня есть. Кстати, еще раз будете меня подслушивать, поставлю от вас защиту. А то уже совсем обнаглели. Заходят как к себе домой. И ладно бы по делу. Но нет, просто нагло подслушивают. Нам не удалось обойтись совсем без боев. Не все дворяне нормально восприняли новость о том, что в самом крупном городе объявился новый хозяин. Пришлось наводить порядок. Правда, меня в этом деле не использовали. Отец сам справился. Дворяне, которые совсем недавно были под рукой князя, вместо того, чтобы объединиться, стали чего-то выжидать, за что и поплатились. За короткое время мой отец взял штурмом несколько замков. Кроме того, он приказал повесить, как бунтовщиков, тех, кто не захотел сдаваться и присягать ему на верность. Ушли те времена, когда можно было попытаться повоевать, а потом, если не получится, отстоять свою независимость, просто прийти и покаяться, тем самым сохранив свою жизнь и владение. Надо сказать, что имелись и такие дворяне, которые все же не стали ждать, когда новые власти пожалуют в их владение с войском. Сами переходили под руку моего отца, как только узнавали, что мы поддерживаем не кого-нибудь, а саму матушку-королеву как вполне законного правителя». Это на самом деле было так Конечно, королеву Тильду заставили отказаться от притязаний на престол Но беда в том, что это было лишь на словах Никаких законных доказательств, ее просто вынудили и все А после она со своим невеликим отрядом начала спешно уносить ноги Помимо этого, женщина смогла прихватить из дворца королевские регалии, как символ власти Которые передавали по наследству от правителя к правителю уже сотни лет Это была корона и куча еще каких-то побрякушек, являющихся символами власти. Все это она присвоила себе, видно, хотела хоть как-то щелкнуть предателей по носу. Сейчас она их не скрывала, на людях показывалась только в них. Ну а как иначе, провозгласила же себя королевой, вот и начала соответствовать. Мне пришлось отправляться в город Зорт, в столицу нашего графства, хотя какое графство, уже полноценное княжество. По крайней мере, королева пообещала возвысить моего отца. Если он ей поможет, вручит ему титул князя. В городе я пропадал в своей магической комнате с утра до вечера, усиливая доспехи и оружие. Готовился к боевым действиям. Пришлось создать еще несколько магических посохов, что не сильно меня радовало. Белла и лухам свои. От них ударов в спину можно не ждать, а вот давать магические посохи другим магам мне очень не хотелось. «Даже тому, кто служил нашей королеве, мало ли что будет в будущем, может получиться так, что эти самые посохи будут помогать нашим врагам». «Сначала насчет этого со мной поговорила сама королева, попросив, чтобы я создал магический посох ее магу. Я же отговорился тем, что сделать это довольно тяжело, на магический посох нужно потратить огромные деньги, а у нас на носу война, так что не получится». Правда, потом к уговорам приступил и отец, хотя и ему подобное не нравилось. В общем, в итоге все-таки заставили сделать посохи. Злухам тоже не остался в стороне от уговоров. Его об этом попросила сама королева. Надо было соглашаться сразу. Боюсь, что женщина уже начала меня недолюбливать. Ведь по ее разумению я должен был мчаться к галопам и выполнять просьбу». Только моя славная ученица Белла была на моей стороне, несмотря на то, что совсем недавно королева своим указом ее возвысила, сделав дворянкой. Представляю, как местная знать исходила ядом, когда это произошло. Все происходило торжественно, для своей ученицы я расстарался, для меня она была намного важнее, чем все остальные дворяне вместе взятые, за исключением моей семьи и наших вассалов. Мой отец тут же выделил Белле большой участок земли с несколькими замками. Впрочем, остальные наши вассалы тоже получили наделы, поэтому среди них не было возмущенных такой растратой завоеванных земель. В общем, моя ученица и до этого была завидной невестой даже для дворян. А сейчас безземельные вокруг нее вообще начали хороводы водить. Отец для нашего мага не поскупился. Земли были плодородными и недалеко от столицы. Там даже крестьяне в деревнях остались. Хотя вопрос с крестьянами тоже решали. Причем мои вассалы суетились и уговаривали переехать часть семей из графства. Земли тут плодороднее, а получить можно больше владений. Вручались столько, сколько сможешь распахать и обработать. У некоторых соседей все же удалось закупить скот, который обещали отдать крестьянам почти даром. В общем, желающие перебраться были. А в отличие от князя, мой отец не драл землепарцев три шкуры, налог был минимальным. Все знали, что происходит у соседей, поэтому радовались тому, что у них такой славный и добрый граф. Еще радовало то, что земля за прошедшие два года не успела зарасти, можно распахать, да и отдохнуть она успела, что давала надежду на то, что будет хороший урожай. Я хоть и провел долгое время в городе Зорде, но ко мне часто передавали вести от моего отца, что там происходило вблизи наших новых владений и в их пределах. Приезжали ко мне часто, привозили броню и оружие, забирая уже усиленное. К войне готовились не только мы, и подготовку возвалили не только на наши плечи. От королевы польза была, но она нам помогла только своим присутствием в наших рядах. А вот граф Холгер удивил. Как оказалось, у этого проныры раньше имела серьезная сеть осведомителей. Даже спустя два года кое-кто ему еще служил. Причем служил не за страх, а за совесть. Бояться графа теперь не следовало. За ним уже не было той силы. Тем не менее, видно, после команды его люди начали распускать слухи о том, что королева жива и хочет навести в королевстве порядок, чтобы все было как прежде. Конечно, после того, как разлетелась эта новость, дворяне не пошли к нам валом на поклон со своими армиями. Они пока просто выжидали, но как-то прибыло несколько небольших отрядов, чтобы увидеть королеву. Это понятно. Мало ли кого тут за монаршую особу выдают. Зато в наши земли потекли крестьяне. Само собой, они из-за того, что рады были быть под рукой королевы. Просто мы пообещали всем, кто успеет перейти под нашу руку до начала посевной, будет оказана помощь из казны. У крестьян сейчас было крайне плачевное положение. Им бы до следующего года дожить. У большинства просто нечего сажать. А если посадить, то чем потом кормить семью? Возможно, нашим обещаниям и не слишком поверили, да деваться особо некуда. К тому же земли у нас на самом деле стали вполне безопасными. На границах дежурили небольшие отряды, но основные силы, которые не тренировали пополнение, занимались отловом разбойников вместе с моими вампирами. В общем, прошлись по землям не слабо. Наверняка среди разбойничьей братья о нас ходят не самые добрые слухи».